Ерофей Трофимов. Последний рейд. Иногда человеческая жизнь преподносит такие сюрпризы, что поверить в подобную историю просто невозможно. Невозможно простому обывателю. человеку уже повидавшему в своей жизни не только дорогу от дома до работы обратно, а иные страны и миры, подобные не покажутся странным. Три Луны ярко освещали синевшие вдали горы Бельсара, третьего спутника Желтого Солнца Пятой Галактики в системе Звездных Псов. Плод Межгалактической Лиги открыл эту галактику всего несколько десятилетий назад и теперь внимательно изучал планеты, пригодные для жизни. Бельсар оказался именно такой планетой. Группа косморейнджеров двигалась в абсолютной тишине, соблюдая боевой порядок и привычно прикрывая друг друга. Тройка бойцов постоянно сканировала окрестностей. Животный мир этой планеты был еще не изучен, но то, что уже стало известно биологам Лиги, не приводило их в благодушное настроение. Основная масса уже известных им хищников была просто ожившим кошмаром наркомана. Сильные, быстрые, оснащенные внушительным набором когтей и клыков, эти звери могли в считанные секунды уничтожить любое живое существо из плоти и крови. Единственное, что успокаивало ученых, Небольшое количество подобных хищников. Чем они питались, на кого охотились, пока оставалось загадкой. Экватор планеты был покрыт буйной растительностью, что давало ученым повод вдохновенно порассуждать о большом количестве травоядных животных, но ни один исследовательский зонд не смог подтвердить эти догадки. После долгих споров было решено высадить на планету команду рейнджеров. В этом был определенный смысл. Если кто и мог выжить в подобных условиях, то только они. Риск потерять группу составлял что-то около 70%. Кто и как считал, эти проценты было загадкой, но именно из-за этой цифры группа оказалась на Бельсаре и уже вторые сутки, матерясь про себя, упрямо шла к точке рандеву. Их высадили в спасательной капсуле пообещав забрать на другой стороне материка после подачи сигнала. Группу снабдили по последнему слову техники. У них было всё, о чём мог только мечтать любой рейнджер. Рации на солнечных батареях, скафандры с сервомоторами повышенной прочности, бластеры, не требующие замены энергетических кристаллов, ножи с монохромной заточкой, гранаты шумовые, световые, осколочные, термитные, кумулятивные и ещё многое другое, что только мог придумать пытливый человеческий ум для уничтожения себе подобных и неподобных. Если бы не усиленные скафандры, Утащить на себе такую кучу амуниции им ни за что бы не удалось. Посадка перегруженной спасательной капсулы больше напоминала падение, но командир смог посадить машину на песчаный пляж, не угробив при этом всю группу. Капсулу пришлось бросить. После посадки ремонту она уже не подлежала. Группа состояла из трех человек. Командир, 35-летний капитан космодесанта, прошедший огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы, почти во всех медвежьих углах лиги. Только несколько компаний лиги обошлись без его участия, да и то не по его вине. Сам капитан в это время находился в реабилитационных танках. Члены группы, увидев его раздетым, когда он выходил из душевой, тихо ахнули и переглянулись. Несмотря на молодость, это были опытные бойцы, но такого не видели даже они. Все тело командира было покрыто шрамами. Рубцы наползали один на другой, образовывая странный и жуткий узор на коже. Реабилитационные танки быстро вылечивали внутренние повреждения, но на регенерацию кожных покровов требовалось очень много времени. Разработчики танков объясняли это сложностью структуры и огромным количеством нервных рецепторов на человеческой коже. Поэтому на полную регенерацию шли только те, кому некуда было торопиться, или завзятые модники, тщательно следящие за своей внешностью. Солдаты, спасатели и остальные представители опасных профессий обычно прерывали процедуру сразу после восстановления внутренних органов. Помимо экономии времени, среди бойцов этих профессий носить шрамы как доказательство участия в опасных предприятиях считалось особым знаком отличия. У самих бойцов группы тоже наличествовало по несколько подобных отметин, но такого количества шрамов они не видели ни у кого. 26-летний сержант, побывавший в 12 компаниях, задумчиво почесал в затылке и, пробурчав что-то себе под нос, быстро надел майку, пряча свои четыре шрама. Звание сержант он получил несколько месяцев назад и был ужасно горд этим, даже в увольнении уходя в форме, чтобы продемонстрировать всем свои нашивки на рукаве. Его напарник, 25-летний Капрал, третий участник группы, Удивленно, посмотрев на сержанта, тоже оделся и молча направился следом за приятелем получать оружие и снаряжение. Расписавшись за полученное барахло, они, навьюченные как верблюда, двинулись на инструктаж, на ходу обмениваясь впечатлениями. «Видел, как его разрисовали?» — спросил сержант Алекс Тьери. «Интересно, где это его так?» — словно пропустили через кухонный комбайн, — ответил капрал Эндрю Пастринг. «Точно». Похоже, он побывал во всех мясорубках Лиги. Если его так разрисовал, то получается, что нам рассказывают не всю правду об этих боях. Хотелось бы знать, сколько народу положили в этих войнах. О каких войнах ты говоришь? Ведь в основном Лига занимается только колонизацией планет. Да! а восстание шахтеров на Гристоле. А попытка аграриев в Крокус отделиться от Лиги. Черт его знает, где тут правда, а где вранье. Проклятые политики никогда не скажут нам правды. Мы для них расходный материал, подопытные крысы, обученные драться и выживать. Эй, чё ты разошёлся? Я ведь говорил о капитане, не политиках. Капитан, такой же расходный материал, как и мы. Вспомни его шрамы. Он просто научился выживать лучше других, а во всём остальном он как мы. Тогда, может, и неплохо, что он ведёт нашу группу, задумчиво проговорил капрал. Что ты имеешь в виду? — удивлённо оглянулся сержант. Он умеет выживать, значит, и наши шансы повышаются. Может быть. Я слышал, что это его последняя вылазка. Потом он уходит на пенсию. Капитан! На пенсию! Не могу в это поверить. Люди, подобные ему, не могут жить на гражданке. Почему? Им просто не хватает опасности, адреналина. Говорят, что через какое-то время они просто начинают бросаться на людей или кончают жизнь самоубийством. Ну, последними не очень верится. Он все-таки боевой офицер. Вагоны не панацея от жизненных проблем. Думаешь, офицерской пенсии достаточно, чтобы безбедно дожить до старости? Хорошо, если у него есть дома какие-то сбережения. Иначе пенсионные гроши просто возможность не умереть с голоду. Алло. Подобный разговоры прямая дорога на Гиенну. У меня лично нет никакого желания оказаться в тюрьме или на какой-то богом забытой планете. Гиенны все жители Лиги называют планету-тюрьму, которую ссылали всех осужденных за политические или особо тяжкие преступления. На самой планете отсутствовала какая-либо промышленность. Осужденные вынуждены были обрабатывать землю, чтобы добыть себе пропитание. Оружие только холодное, а любые попытки изготовить что-либо огнестрельное тут же пресекались бойцами спецназа службы внутренней безопасности Лиги. На каждого из заключенных надевался электронный ошейник с датчиками движения, мини-камерой и зарядом взрывчатки. При попытке избавиться от ошейника срабатывал детонатор, после чего узник прекращал свое существование. Все перемещения заключенных отслеживались компьютером, находившимся на искусственном спутнике. Там же находились и спецназовцы, спускавшиеся на планету каждый раз, когда требовалось провести акцию. Так они называли розыск и изъятие любого запрещенного предмета. Подобные акции частенько заканчивались дракой, но у любого спецназовца был с собой дистанционный взрыватель, позволявший активировать все ошейники в радиусе 30 метров. Это держало заключенных в узде. Немногие из заключенных были готовы расстаться с головой. Инструктаж проводила молодая женщина в форме майора космического флота Лиги. Ее новенький с иголочки мундир явно был сшит на заказ и сидел на майоре, словно вторая кожа, обтягивая, выгодно подчеркивая все достоинства фигуры с моделированной специалистами Института красоты. На такое умозаключение рейнджеров навела сама фигура женщины. Уж очень все в ней было правильно. Высокая грудь, осиная талия, крутые бедра, идеальная матового цвета кожи лица, прямой тонкий нос, полные чувственные губы, огромные серые глаза и милые ямочки на щеках. Внешне майорша напоминала топ-модель, наряженную форму офицера космофлота ради очередной съемки. Скептически взглянув на стоящих перед ней рейнджеров, Майорша хмыкнула и небрежно пожав плечами заговорила. «Итак, вы трое должны отправиться на эту богом забытую планету, провести разведку, пересечь материк по экватору и вернуться с необходимыми Лиги данными. Снаряжение и оборудование вы уже получили, особых инструкций по действию на самой планете я вам дать не могу, у меня их нет. Главное, чтобы Лига получила собранные сведения». Как вы это сделаете, Лигу не интересует, как не интересуют нас и трудности, с которыми вы столкнетесь. — Я вот вас, — задал вопрос капитан Тоном, которым можно было резать стекло. — Вы не Лига, а всего лишь траханная штабная крыса, которая получила свое звание только благодаря умению быстро раздвигать ноги. Майорша потянулся было к новенькой кобуре на форменном ремне. Но капитан сделал одно неуловимое движение, и в руке у него появился древний, но явно исправный пистолет в основу стрельбы, из которого была положена химическая реакция вещества под названием порох. «Только попробуй», — прошепел капитан, с ненавистью глядя в глаза майорши. «Вы в своем уме, капитан? Вы хотя бы представляете, что с вами сейчас будет? Все ваши действия фиксирует камера службы безопасности». «Не надейся, крыса. Сейчас мы, все трое, — это прима-балерины, с которых будут пылинки сдувать до тех пор, пока мы не окажемся на планете. «Ну а после всем уже будет всё равно. Мы вернёмся победителями или вообще не вернёмся?» Усмехнулся капитан, и от его усмешки майорша несколько побледнела, но, собравшись с духом, процедила сквозь зубы. «Вы не посмеете выстрелить, капитан. Вам прекрасно известно, что нападение на старшего по званию карается самым жестоким образом». «В случае смерти пострадавшего, майор!» презрительно произнёс её звание капитан и, оскалившись в волчьей усмешке, продолжил. «Убивать вас не имеет смысла, достаточно просто прострелить плечо». «Не надо, пожалуйста», — жалобно попросила она, вздрогнув от его улыбки. Медленно убрав руку от кобуры, майорша подняла руки вверх и, всхлипывая, продолжила. «Мне приказали говорить с вами в таком ключе. Они считают, что после последнего ранения вы так и не смогли оправиться, что вы просто погубите оборудование людей, как это было на...» Она замолчала, испуганно посмотрев на молодых рейнджеров. «Они считают, что я впустую погубил людей?» Растерянно спросил капитан, невольно опустив пистолет. «Но ведь потери составили всего две единицы, а ранение — 15% от всего личного состава». «Не людей. Они считали оборудование. Значит, потери людских ресурсов их не заботит Их волнует только оборудование». «В общем-то, да. Людей всегда можно заменить, а техника стоит денег. Конгресс Лиги снова сократил финансирование, армии теперь приходится здорово экономить. Это их трудности. Меня волнуют только мои люди. Кроме того, это мой последний выход. Дальше пусть для них экономят другие. Я не променяю жизни моих солдат на груду железа». Резко ответил капитан и, молниеносным движением убрав пистолет, взял со стола толстый пакет, на лицевой стороне которого стоял пометка «Совершенно секретно». нет я думаю, предназначено мне для вскрытия после приземления?» полуутвердительно спросил он. «Откуда вы знаете?» — растерянно спросила майор, раскрыв от удивления рот. «Я слишком давно служу, майор, и проходил подобные инструктажи больше полусотни раз», — пожал плечами капитан и, небрежно сунув пакет за бронежилет, повернулся к своей команде. «Пошли, парни, у нас есть дело, и мы должны его сделать». «Капитан, мне приказано проводить вас до трапа челнока», — пролепетала перепуганная майорша. «Тогда не отставайте», — коротко ответил капитан, направляясь к дверям. Рейнджеры дружно двинулись следом за командиром, на ходу пытаясь осмыслить услышанное. Десантники прогрохотали подошвами боевых сапог по коридорам базы и вышли с внутренней стороны здания, направляясь к стартовой площадке челноков. У ворот площадки им навстречу шагнули трое гражданских в окружении восьми солдат военной полиции. Рейнджеры переглянулись и, перехватив оружие поудобнее, продолжили движение, на ходу перестраиваясь классическим вороном, Капитан впереди, а подчинённый по бокам с отставанием в полшага. Заметив эти перестроения, майорша тихо ойкнул и попыталась отстать от троицы рейнджеров, но сержант молча повёл стволом бластера, указывая ей на её место в строю. Сообразив, что сбежать не удастся, майорша молча кивнул и обречённо поплелась следом за бойцами. «Похоже, нас решили проводить с оркестром», — усмехнулся капрал, поглядывая на своего друга. «Спокойно, парни». «Их всего восемь. Это не бойцы. Так, тыловые крысы способны только пьяных разгонять по барам», — полный голос произнес капитан. Его слова были услышаны. Полицейские, услышав слова капитана, дернулись было вперед, но один из гражданских негромко кашинул, возвращая их на место. Когда группы сошлись, гражданский, остановивший полицию, поднял руку и заговорил. «Вы, как всегда, на высоте, капитан». Стоит вам появиться где-то в мирной обстановке, как тут же возникают проблемы. Причем возникают они у всех окружающих. «Вы же знаете, советник, я не бью до тех пор, пока меня не трогают», — усмехнулся капитан, словно ненароком сдвигая оружие под руку в положении, из которого проще было открыть огонь. «Советник, я пыталась сделать все, как вы велели», — пролепетала майор, пытаясь заранее избавиться от наказания. «Я все слышал, майор. К вам у меня нет никаких претензий». «Больше того, вы можете идти заниматься своими делами. Дальше группу проинструктирую я». Радостно кивнув, майорша развернулась и понеслась к зданию базы со всей скоростью, которую только могла развить на своих неуставных каблуках. Советник сделал полиции знак «Отойти». Сержант, командующий отделением, передернул плечами и, шагнув вплотную к советнику, проговорил. «Советник, я не могу оставить вас одного рядом с этими головорезами. Это неразумно». «Сержант, выполняйте приказ». «Эти ребята, конечно, головорезы, но не идиоты. Кроме того, им нет необходимости нападать на меня. Это всего лишь инструктаж. А теперь оставьте нас». Хмуро глянув на рейнджеров, сержант отвел своих людей в сторону. «Ну вот, теперь можно спокойно поговорить», — с улыбкой произнес советник, убедившись, что все посторонние находятся вне зоны слышимости. «Вас направили на планету, о которой все головой лиги знают не больше, чем последний бродяга с Гристоли». Вы подобраны для этой операции не случайно. Вы, капитан, прошли самые страшные стычки почти во всех боевых операциях Лиги. Ваши подчиненные смогли выбраться из тяжелых передряг почти без потерь. Не скажу, что им было просто, но когда люди возвращаются с боевых операций раз за разом, это тенденция, которую не стоит игнорировать, тем более в нашей ситуации. «И что за ситуация?» – насторожен спросил капитан. Его иссеченное шрамами лицо затвердело, превратившись в жесткую маску. «Откровенно говоря, не самое приятное», — мрачно ответил советник. «Мы нашли пригодную для жизни планету, но две посланные на нее экспедиции пропали без вести. Они благополучно высаживались на поверхность, добирались почти до середины материка и исчезали». «Разве за ними не велся визуальный контроль со спутника?» «Было. Все было. Но они исчезли ночью, когда визуальный контакт максимально ограничен». «Вы подозреваете, что кто-то сделал это специально?» Не знаю, я уже ничего не знаю. Оба нападения были совершены около четырех утра по межпланетному времени. «Грамотно. Перед самым рассветом луна уже почти зашла, а солнце еще не взошло», задумчиво произнес капитан. Потом, помолчав, добавил, «У Вахтиных возникает чувство полной безопасности, сильно хочется спать. Самое время для нападения». «Вот именно так мне и ответили наши аналитики», мрачно проговорил советник и неожиданно добавил. Вернитесь оттуда, капитан. Привезите мне данные об этой планете, и я сделаю вас героями Лиги. А если вам по пути удастся прикончить тех, кто уничтожил экспедиции, я обеспечу вас на всю оставшуюся жизнь так, что вы сможете раскуривать земные сигары от сотенных кредитов, а ваши люди станут генералами». «Это очень щедрое предложение, советник, но в такой операции я не могу гарантировать сохранность оборудования». Усмехнулся капитан, а его люди чуть не застонали от разочарования. «Плевать на оборудование. Это неважно в такой ситуации». «А что тогда важно?» «Данные, которые вы должны привести Найдите данные сканеров экспедиции привезите их мне. Больше мне ничего не нужно». «У экспедиции было оружие?» «Обычный набор. Парализаторы, пару лучевых ружей. И все?» «Капитан, это обычный ученый, а не спецназ. Они толком не знали, с какой стороны за оружие держаться». не мрачно протянул капитан. «Вот за что я люблю гражданских, так это за их неистребимый оптимизм. Неважно, что, как, когда. Если что, шапками закидаем, интеллектом задавим. Тупицы яйцеголовые. Это я про в экспедиции тех, кто их туда отправил», — добавил он, криво усмехнувшись. «Согласен. Мы сваляли дурака, отправив цивилов вместо специалистов по выживанию. Я с самого начала предлагал усилить экспедиции отделением внутреннего спецназа. «И потеряли бы еще больше людей», — перебил советника капитан. «Не надо далеко ходить за примерами, но практически на каждую колонизируемую планету рано или поздно высаживался отряд космодесанта». «Верно, но что поделать, если такие головорезы, как вы, — этот товар штучной выделки и заполучить в свое распоряжение хотя бы одного большая удача, а уж троих вообще из области фантастики». «Но вы нас заполучили?» «Повезло. Вы и все трое оказались в реанимационных танках». А когда я узнал, что на базе сам Генри Берсерк, то понял, что это мой шанс. Пришлось пустить в ход все. Уговоры, угрозы, подкуп, даже шантаж. Но я заполучил вас. Для вас так важен результат этой колонизации, советник? Вы даже не представляете, насколько. Что там, советник? Уран, алмазы, что? Ваше командование, капитан, это действительно стадо тупых идиотов. Из пятиминутного разговора вы поняли больше, чем они все вместе взятые за прошедший месяц. Вы правы. Я открою перед вами все карты. Это изумруды. А значит, огромные деньги. Я готов поделиться с вами, если вы выполните свое задание. Изумруды. Черт, они встречаются в природе намного реже, чем алмазы. Это действительно большие деньги? Именно. Учтите, капитан, у меня на руках официальный приказ о вашем откомандировании в мое полное распоряжение. У вас есть два выхода. Или вы выполняете приказ, или сгниете на гиене. Или вообще не вернёмся? Потери вас не волнуют. Не будьте ослом, капитан. Специалистов вашего уровня найти не просто сложно, а невозможно. К сожалению, до отставки доживают единицы, да и те либо коллеги, либо сумасшедшие. Выполните задание, ребята, и можете забыть о службе. Я возьму вас на работу, вы сможете жить как короли. Подобными инструментами не разбрасываются. Но мы договорились? сложившейся ситуации у нас нет другого выхода, как отправиться на задание. но ну, а дальше будет видно», — задумчиво проговорил капитан, поглаживая пальцем шрам на щеке. «Не только. Есть еще один выход, капитан», — вступил в разговор сержант. Советник отреагировал на его реплику так, как если бы к нему с речью обратился стул, на котором он сидел. Но капитан оказался быстрее, пока советник приходил в себя ответил. «Нет, сержант, сейчас не время для силового решения вопроса». «Можно разнести здесь все в дребезги, размотать по забору десяток метров кишок, но это не даст ничего, кроме проблем». «О чем это вы, капитан?» — удивленно спросил советник, нервно оглядываясь на стоящих неподалеку полицейских. «Обсуждаем возможные варианты. Сержант предлагает развесить ваших оловянных солдатиков по столбам, а вас отволочь в трибунал лиги». «Думаете, у вас это получится?» — спросил советник, облизывая пересохшие губы. «Даже не сомневаюсь. Поймите, советник, ваши сторожа не успеют понять, в чём дело, как будут мертвы. Сделать это для нас не составит труда. Нас хорошо учили. И именно для таких дел!» Капитан помолчал и задумчиво добавил. «Но не сейчас. Вы всё правильно рассчитали, советник. Отказавшись сходить в свой последний рейд, я буду всю жизнь казнить себя не за потерянную возможность заработать, а за то, что не раскрыл тайну исчезновения экспедиции. Это ещё одна возможность проверить себя». Вы поманили меня, советник. Поманили тайной, а это намного интереснее денег. Господи, капитан, по-моему, вы последний романтик в этой галактике. Облегченно рассмеялся советник. А как, по-вашему, я оказался в спецвойсках? Улыбнулся в ответ капитан. Теперь, советник, прошу нас извинить, я должен поговорить со своими людьми. В этот рейд пойдут только добровольцы. А если они откажутся? Значит, я пойду один, усмехнулся капитан и обернулся к своей команде. «Ну, парни, что скажете?» Десантники переглянулись и, помолчав, по очереди начали высказываться. Первым по старинному обычаю спецподразделения заговорил младший по званию. «Я побывал в нескольких переделках, капитан, но ни разу у меня не было шанса не просто влезть в драку по приказу, но и выбраться из нее живым, да еще и с наваром. Я с вами», — махнул рукой Капрал и вопросительно посмотрел на сержанта. И тот поправил лямку бластера и ответил. Мне всегда хотелось посмотреть в деле на человека, ставшего живой легендой. В реанимационном танке у меня было время подумать. Карьеру военного в современной армии сделать намного сложнее, чем казалось. Я ни за что не упущу шанс сменить работу. «Ладно, парни, вы приняли решение, а это значит с этой минуты делайте то, что я приказал. Учтите, споров и неподчинений я не потерплю. Приказ должен быть выполнен любой ценой. Вопросы?» Оба десантника дружно качнули головами подтянувшись, выжидательно посмотрели на командира. «Раз вопросов нет, тогда вперед! У нас есть задача, и мы должны решить ее!» Десантники развернулись и дружно направились к своему челноку. Советник остался стоять, глядя вслед трем ненормальным, способным сунуть голову в пасть дракону, только чтобы убедиться, что смогут вынуть ее оттуда без потерь. После высадки, больше напоминавшей падение, бойцы экипировались и, сняв с капсулы все самое ценное, направились в джунгли. Сержант, в последний раз обернувшийся на сине-зеленую гладь моря, догнал командира и, подстроившись под шаг, заговорил. «Фитан, вы уверены, что мы сможем пройти через весь континент?» «А что тебя смущает? Расстояние или способ передвижения?» «Ни то, ни другое. Просто мы не знаем этой планеты. Достаточно наткнуться на горный кряж, и наше путешествие окончено». Наши скафандра не приспособлены для альпинизма или подводного плавания. Не переживай, солдат. Наша задача намного проще. Ты же слышал, что сказал советник? Ему нужны данные с приборов экспедиций. Найдем их последние стоянки и выполним задание. Как вы надеетесь найти их? Не отставал от командира, сержант. Маяки. Они успели оставить радиомаяки? Это входило в обязательную программу действий. Весь их маршрут помечен маяками, по которым должны пройти мы. Тогда почему мы не стали искать место их посадки? Почему не пошли до того места, где они вошли в джунгли? Ты решил параллельно с работой закончить курсы командиров? У кого же еще учиться, как не у Генри Берсерка? Вы единственный командир за всю службу, потерявший всего 47 бойцов, но так и не ставший майором. Весело проговорил сержант и осекся, сообразив, что, возможно, наступил на больное. Грустно улыбнувшись, капитан ответил. «Все верно, сержант. 47 бойцов». «Наверное, в смерти каждого виноват я. Слишком плохо учил их. Позволил расслабиться больше необходимого. И майором я уже никогда не стану. Хотите знать, почему меня прозвали Берсерк?» Неожиданно спросил капитан, резко остановившись. «Конечно», — форум ответили десантники, навострив уши и затаив дыхание. «Перекур, GPS на поиск, радар на охрану, сесть и перекурить. Слушайте внимательно все вопросы потом. Повторять я ничего не буду». Отдал команду капитана оглядевшись, присел на кочку. Сержант настроил радар и опустился рядом с приятелем, не сводя глаз с лица капитана. Нас подняли по тревоге прямо с базы и отправили в созвездие Таус-Верхновой. Мы даже не знали, против кого идем. Знали только, что на шестом астероиде вспыхнули беспорядки. Горнорабочие сцепились с кем-то из пиратского экипажа. Наводить порядок был отправлен взвод лейтенанта Трифси. Трифси Кугуар? Он самый. Вы знали его? Он был нашим взводным в учебном центре. Офицер с изуродованным лицом и протезами вместо ног. И именно, шрамы и протезы он получил там, на астероиде. Его взвод был блокирован в здании администрации горнодобывающей компании. Их отправили туда безоружными, только шокеры и резиновые дубинки. У пиратов было все. Бластеры, лучевые ружья и даже гранаты. Сначала они разогнали по норам всех рабочих, а потом приступили к полномасштабному грабежу. Десантникам нечего было им противопоставить. Потеряв половину взвода, Кугуар приказал занять здание администрации забаррикадировать все окна и двери. Оттуда он смог отправить отчёт о нападении и попросить помощи. Пираты трижды атаковали здание и были отброшены. В рукопашной с нами никто не сравнится, — с законной гордостью произнёс капитан. Солдаты молча кивнули, признавая его правоту. «Нас выбросили на астероид, даже не объяснив толком, что делать. Моя рот развернулась и сходу принялась калашмать всех подряд. Мы даже не знали, что там есть женщины и дети, тем более, что до нашего появления все стреляли во все, что движется, лишь бы выжить. Мои парни разнесли на астероиде все, что было можно и нельзя. Сам астероид чудом остался цел. Всех пиратов уничтожили. Парни озверели после того, как увидели, что эти твари сделали с группой девочек-школьниц. Кугуар и его парней переправили корабль. Они все получили ранения. Кугуар потерял ноги из за нарушение сроков эвакуации. Осколки раздробили кости. Парни остановили кровь, но в реанимационный танк он попал только спустя двое суток. Для полной реанимации было уже поздно. После того, как нас сняли с астероида, туда высадилась комиссия из представителей горнодобывающей компании и двух снобов из штаба войск Лиги. Увидев, что от астероида, а самое главное, от оборудования мало что осталось, чиновники компании тут же заявили, что в убытках виновата моя рота, ведь нас высадили с полной экипировкой. Дубовые головы и штабы даже не задумались о том, что нас высадили через трое суток после начала волнений. Эти уроды вызвали меня в конференц-зал и в течение трех часов наматывали мои нервы на кулак. В ход пошло все, от уговоров до угроз. Я сорвался после того, как они сказали, что отправят меня под трибунал, а убытки будут высчитывать из жалований моих парней. Меня спасло только то, что после операции я проходил психоконтроль. Стандартная процедура для офицеров, вернувшихся с боевых операций. Сразу по возвращении врачи обвешали меня датчиками, как новогоднюю елку. Того и гляди, током убьет. Когда эти чинуши назвали меня идиотом с замашками маньяка-убийцы, у меня потемнело в глазах. Дальше я ничего не помню. Очнулся я после того, как на мне повисли шесть парней из моей роты. Все, кто проводил допрос, находились в бессознательном состоянии и нуждались в срочной госпитализации. Они не знали, что конференц-зал находился на контроле лиги в режиме реального времени. То есть все, что они мне говорили, слышала и видела служба безопасности. Именно это и спасло меня от трибунала, ведь я нанес тяжкие телесные повреждения высшим чинам. Но первыми в меня вцепились врачи. Датчики зафиксировали полное отключение сознания и бешеный выброс адреналина. Меня пытались скрутить в течение 20 минут, и все это время я разбрасывал нападавших, пытаясь добраться до обидчиков. Все это я узнал уже после, пока сидел в изоляционном боксе, обвешанный датчиками. Они не влезли мне в череп только потому, что командование выдало им меня ровно на две недели, после чего я должен был вернуться в строй. Врачи требовали от меня полного подчинения, но я просто послал их подальше, пригрозив, что искалечу первого, кто сунется ко мне с иглой. Когда им потребовалось кровь на анализ, я сам порезал себе руку и налил полную колбу. Пусть подавится. После госпиталя я вернулся на базу, и первым, кто меня встретил у прохода, был генерал Ван Коллин. И именно он и дал мне это прозвище Берсерк. Только благодаря его протекции я остался в армии. Он сумел отстоять меня у врачей и службы безопасности, а когда вопрос о моей дальнейшей жизни был поднят на Совете Лиги... «На Совете Лиги?» — пораженно переспросили хором солдаты. «Да, мою судьбу решал Совет Лиги. Они не знали, что со мной делать. То ли отправить на Гиену и забыть раз и навсегда, то ли оставить в армии тихо дожидаться, когда я сверну себе шею на одном из их заданий. Благодаря генералу я остался в армии. Он честно предупредил меня, что о повышении после устроенного мордобоя мне лучше забыть. Одним из пострадавших оказался племянник председателя Совета Лиги. Его жена задалась целью жить меня со свету, и с тех пор я участвую во всех заварушках, во всех галактиках Лиги. Эта амбициозная стерва никак не может простить мне того, что, валяясь в реабилитационном танке, ее муженек упустил возможность стать председателем Совета. Очень уж ей хочется стать первой леди Лиги, но это мой последний рейд. Мотаясь по планетам, мне удалось собрать кое-какие деньги, и я решила сесть на какой-нибудь курортной планете. Купить дом, может даже завести семью, главное заставить ту злобную сучку отстать от меня. Она уже восемь раз пыталась меня уничтожить. Поцелала убийц, нанимала каких-то громил, пыталась даже отравить, но пока мне везло. Я уходил из всех ловушек живым, в отличие от тех, кто их расставлял. По ее милости погибло уже 30 человек, а ей все мало. «Зачем рассказываете-то, капитан?» – настороженно спросил сержант. «Вполне возможно, что вся эта история с исчезновением людей – ее рук дело. Упрямство, злобность и ресурсов ей не занимать. Хочу, чтобы вы знали, находиться рядом со мной может быть очень вредно для здоровья». «Почему вы пришли к такой мысли?» «Слишком все гладко, парни. Я специально посадил капсулу в стороне от места посадок экспедиции и повел вас параллельно радиомаякам. Взгляните на GPS». «Ближайший маяк находится в паре сотен метров отсюда. На поверхности мы уже 4 часа, еще ни разу не видели ни одно живое существо, хотя, по отчетам биологов, хищников здесь хватает. Что-то здесь не так». «Это уверенность или интуиция?» – настороженно спросил Капрал. «Интуиция, парни! Хотите верьте, хотите нет, но я нутром чувствую, что здесь что-то не так». «Верю, капитан. Про ваше чутье уже лет пять по дивизии легенды ходят». — Тяжело быть живой легендой, — усмехнулся капитан. — Ладно, парни, пора. Нам еще очень много надо сделать, включая разведку и фиксацию всего сущего на этом клочке суши. Рейнджеры быстро убрали все следы своей стоянки и уже приготовились к движению, как вдруг неподалеку раздался яростный рев и крики ужаса. Так реветь могло только сильные, свирепые животное из отряда плотоядных. В этом рычании было столько ярости, ненависти и злобы, то даже у видавших виды бойцов кровь застыла в жилах. Крики ужаса были явно человеческие. Рейнджеры моментально растворились в зарослях, держа друг друга в поле зрения. Чаще раздался треск и грохот, словно по лесу ломился кто-то огромный и невероятно сильный. Через несколько минут на поляну выбежали двое. затравлено оглядываясь, люди пытались определить направление дальнейшего бегства, когда следом за ними появилось нечто невообразимое. Это было нечто среднее между динозавром, с саблезубым тигром и современным дикобразом. Высотой 4 метра на четырех мощных ногах с длинными и кривыми, как ятаган и когтями, огромными мощными челюстями тираннозавра из верхней челюсти торчали два длинных клыка, напоминающие сабли, а шкура была усеяна длинными иглами серого цвета. Кинув быстрый взгляд на поляну, зверь моментально заметил удиравших и взрывев бросился в атаку. Два длинных прыжка, и один из преследуемых упал на землю, дико визжа от ужаса. Упавший даже не вспомнил о парализаторе, который сжимал в руках, продолжая орать, выторщив от ужаса глаза. Второй убегавший развернулся и, вскинув парализатор, выстрелил. Как и следовало ожидать, выстрел прошел мимо, зацепив зверя только краем парализующего луча. Заревев в ответ, зверь яростно хлестнул длинным хвостом, усеянным длинными иглами. В момент, когда хвост животного достиг крайней точки своей амплитуды, из него вырвался пучок игл и, пролетев около 15 метров, пронзил стрелявшего насквозь, пригвоздив бедолагу к дереву. Капитан подал рукой сигнал, и рейнджеры скинули бластеры. Зверь шагнул было к убитому, когда три луча пронзили его голову насквозь, моментально уничтожив мозг и глаза животного. Коротко всхлипнув, животное рухнуло на траву. Десантники моментально окружили спасенного, держа его на прицелах бластеров. Молодой мужчина еще не понял, что все уже закончилось и продолжал судорожно сжимать в руках парализатор и оглядываться по сторонам, не понимая, что произошло. Капитан, недолго думая, шагнул вперед и аккуратно треснул спасенного по затылку прикладом бластера. «Зачем вы так, капитан?» – растерянно спросил сержант. «Не хочу, чтобы он со страху пристрелил кого-нибудь из вас». «Парализатор включен на полную мощность, а с такого расстояния для человека это верная смерть даже в скафандре. У вас забрал открыты!» — ответил капитан, забирая оружие из рук поверженного. «Осмотрите второго проверьте, что там с этой зверюгой!» — отдал он команду, отступая от лежащего в сторону. Десантники моментально разбежались по поляне, быстро выполняя приказы командира. Убедившись, что и звери человек уже мертвы, они быстро вернулись к стоящему возле пленника капитану. Капрал успел с ходу действия набрать воды из крохотного ручья в пустую бутылку, найденную у погибшего, и, подойдя, выплеснул ее в лицо лежащему. Вздрогнув, мужчина застонал и медленно открыл глаза. Увидев стоящих перед ним десантников, мужчина сел и, потерев ладонью пострадавший затылок, спросил. «Что случилось? Как я тут оказался?» «Эти вопросы хотел бы задать вам я», — ответил капитан. «Вы помните, что произошло с вами в последние сутки?» «Да, мы сидели в лагере, дожидаясь какой-то отряд лиги. Утром Джек предложил сходить на разведку. Мы взяли оружие и отправились на маршрут, когда на нас налетело какое-то чудовище. Боже, значит, это мне не приснилось? Где Джек? Что с ним?» Мужчина вскочил на ноги. Резкое движение отозвалось болью в ушибленной голове. Застонав, мужчина схватился за голову. «Не делайте резких движений, боль скоро пройдет», посоветовал капитан, небрежно переводя оружие в боевое положение. Заметив его жест, бойцы насторожились. «Ваш друг мёрт. Вас мы успели спасти. Но это не значит, что вы избавлены от всех проблем. Я до сих пор не услышал ответа на свой вопрос, кто вы и что здесь делаете. Предупреждаю, что я и мои люди умеем добиваться ответов». «Вы что, начнёте пытать меня?» Иронично усмехнулся пленник. «Если потребуется. Иногда раскалённый нож, приложенный к определённым местам, даёт более действенные результаты, нежели сыворотка правды». Кроме того, нам никто не мешает сделать вас еще одной жертвой этой милой зверушки, ответил капитан, пристально глядя в глаза пленнику. Внимательно посмотрев в глаза капитану, пленник опустил глаза и содрогнулся, сообразив, что это была не шутка. Вздохнув, мужчина медленно поднялся на ноги и внимательно огляделся. Десантники, будучи опытными солдатами, окружили пленника так, чтобы контролировать не только его, но и пространство за спиной напарников. «Похоже, вы и есть тот самый отряд, который мы должны были встретить», мрачно проговорил Спасенный и, махнув рукой, начал говорить. «Мне с самого начала не нравилась вся эта затея. Слишком много неясностей и слишком хорошие деньги. Так бывает только тогда, когда наниматель уверен, что некому будет предъявить счет. Нас наняли на новой Терри в порту. Мы с парнями решили немного пощипать очередного купца, когда появилась эта троица». «Кто там был?» «Два мужика и какая-то баба». Похоже, что всем заправляет именно она. Те двое против нее просто сопляки. Нам предложили контракт. Пятьсот тысяч за голову какого-то парня из отряда лиги». «Как зовут этого бедолагу?» усмехнулся капитан, предвкушая ответ. «Генри». «Просто Генри?» «Да, он должен командовать отрядом лиги, который пришлют сюда после того, как исчезнет экспедиция». «И вы пошли на такое дело, не узнав толком, на кого охотитесь?» Я же говорю, деньги серьёзные, кроме того, что может сделать один человек против дюжины портовых цирюльников? — Ну, логика в таком рассуждении есть, — усмехнулся капитан. — Но ведь в лиге есть люди, способные уничтожить всю вашу дюжину раньше, чем вы успеете взяться за оружие. — Ну, на такое способны, пожалуй, только рейнджеры. — О боже, значит, она отправила нас охотиться за рейнджером? — изумлённо воскликнул пленный, до которого наконец дошло, к чему вёл разговор капитан. «Позвольте представиться. Капитан гвардии косморейнджеров Генри Берсерк. Это за моей головой вам поручено охотиться. Должен признаться, что она высоко оценила мою жизнь. Начиналось все с пятидесяти тысяч». Командир на пару слов окликнул и сержант Сделав капралу знак «Приглядывая за пленными», капитан отошел в сторону и вопросительно посмотрел на сержанта. «Я записал весь допрос на сканер скафандра». Мы можем зашифровать запись в пакетные сигналы через спутника отправить его в штаб лиги. Думаю, после такого откровения этой стерве не поздоровится». «Не получится, сержант. Он не назвал ни одного имени. Хотя идея хорошая», — ответил капитан. «Продолжайте все фиксировать. Может, что-нибудь и получится. Это было бы здорово». Вернувшись к пленному, капитан быстро проверил показания сканера и задал очередной вопрос. «Так сколько вас высадилось на эту планету?» 15 человек». «Где лагерь?» в пяти километрах прямо по маякам, в пещере. «Что за пещера?» — быстро спросил капитан. «Там какое-то нагромождение скал. Наш головастик назвал его выходом скальных пород. Вот там мы и обосновались». «Как вы нашли это место?» «Это стоянка первой экспедиции. Мы просто воспользовались плодами их поисков». «Что стало с членами экспедиции?» — задал капитан очередной вопрос, глядя пленнику в глаза. В ответ... Тот посмотрел на капитана, как на слабоумного и неопределенно пожал плечами. А что было с ними делать Это же свидетели. А оборудование? Влез в допрос сержант. А что оборудование? Переспросил пленник. Там валяется. Нам оно без надобности. Своего добра хватает. И вы не стали ничего проверять и снимать данные? Не поверил своему Шам Капрал. Ну почему? Головастик что-то там ковырялся. Все что-то бормотал про шифры и компьютеры. Но, похоже, так ничего не добился. Кажется, все данные были зашифрованы. «Как он снимал данные?» спросил капитан. Микрочипы вынул и все дела. Говорил, что за такие карты памяти он себе компьютер последней модели купит. «Где сейчас этот головастик?» «А где ему быть?» «Ползает, наверное, вокруг лагеря со сканерами и обнюхивает каждую травинку. Он нас того!» Пленный сделал пальцами неопределенный жест. «Чего того?» не понял Капрал. «С приветом. Его в свое время с какой-то исследовательской конторы поперли, он к нам и прибился». Блаженный, а в компьютерах и различных науках рубит так, что любой профессор позавидует. Но по жизни просто блаженный. Его даже в магазин за пивом отправить одного нельзя. Или ограбит или забьют, или просто забудет, зачем послали, все деньги на какую-нибудь ерунду спустит «Ладно, с вашим блаженным потом разберемся. Сейчас меня другой интересует», — прервал его рассказ капитан. «Вся ваша банда в пещере сидит или кого-то на маршрут отправили?» Была такая мысль, но потом решили не мудрить. Все равно каждая группа по маякам пойдет. Зачем рисковать и придумывать колесо, если есть проторенный маршрут? «Где сканеры установлены?» По периметру лагеря у последнего маяка. «Браслет-определитель есть у всех?» «Соображаешь», — одобрительно усмехнулся пленник и закатал рукав на правой руке. Смуглое запястье плотно обхватывал металлизированный браслет с чипом для распознавания сигнала «Свой-чужой». Молча кивнув, капитан сжал руку пленника и, выхватив кинжал, одним движением срезал браслет. «Э, а как же я?» — попытался возмутиться пленник. «А тебе он больше не понадобится!» — коротко ответил капитан и вонзил кинжал в грудь бандита. Дернувшись, тот попытался что-то сказать, но в уголке рта показалась кровь, и на землю опустился труп. «Зачем?» — удивленно спросил капрал. «Он же пленный, и мы ведь еще не все узнали». «Значит так, парни!» В следующий раз вопросы задают только я. Ваше дело слушать, смотреть и быть готовыми к действию. Это не пленный, это бандит, которого отправили сюда за нашими головами. Мы на боевом задании не можем обременять себя пленным. То, что он рассказал, у нас нет возможности проверить. И последнее. На подходе к лагерю он мог попытаться подать сигнал подельникам. Проблемы нам не нужны. Сержант, ты все записал?» До последнего слова кивнул сержант, задумчиво поглядывая на труп второго бандита. «Хотите срезать второй браслет?» — с усмешкой спросил капитан. «Командир, вы что, мысли читаете?» — растерялся сержант. «Ты на тело смотрел, как старшеклассник на голой коленке соседки по парте!» — ответил ему капрал. Смущенно почесав макушку, сержант снова надел шлем и, вздохнув, двинулся к телу. Быстро избавив труп от браслета, он вернулся к группе и протянул добычу капитану. «Оставьте у себя, сержант, только не потеряйте!» Молча кивнув, сержант сунул браслет специальный клапан на скафандре и, поправив бластер, вопросительно посмотрел на командира. Внимательно глядев окружающие джунгли, капитан, недолго думая, скомандовал. «Трупы подальше в кусты, сканер на максимально расширенный поиск, оружие на боевом взводе. Будьте готовы к любым неожиданностям. От этих портовых крыс можно ожидать любой гадости». «Это же просто банда цирюльников», — удивился Капрал. «Именно поэтому нам нужно быть предельно осторожными». Они привыкли бить в спину без зазрения совести. Открытого боя не ждите. — Капитан, вы считаете, что нам придется отлавливать их по одному? — насторожился сержант. — Вполне возможно. Хотя, скорее всего, они постараются застать нас врасплох. Из-за угла. — Ну, это вряд ли, — рассмеялся сержант. — Не расслабляйтесь, — оборвал его веселье капитан. — То, что это бандиты, не должно настраивать вас на благодушный лад. Для нас с вами это прежде всего враг. Враг, которого мы должны уничтожить, это наша задача на ближайшее время. Все остальное второстепенно. Командир, удивился Капрал, как же так? Ведь на инструктаже нам четко сказали, что мы должны добыть данные сканеров, а не устраивать разборки с бандитами. Правильно! Но чтобы получить эти данные, нам придется отобрать их у головастика, а он один из членов банды. Значит, придется уничтожить банду. Логика ясна? Вполне, усмехнулся сержант, передергивая затвор бластера. «Тогда выдвигаемся!» — скомандул капитан, вскидывая оружие. Десантники рассредоточились и направились по следам убитых. Различить их следы в густой траве было несложно. Преступники бежали, спасаясь от хищника, не разбирая дороги. Вдруг Капрал растерян остановился и послал в эфир два щелчка, вызов командиру группы. «Слушаю, Капрал!» — тут же раздалось в наушнике шлема. «Командир, здесь что-то не сходится». На инструктаже нам сказали, что экспедиции пропали где-то на середине материка, а мы только-только ушли с побережья. — О, черт! — выругался капитан и тут же подал сигнал о сближении. Группа сошлась в километре от места стычки. Командир сделал знак соблюдать тишину и, откинув пластиковое забрало, тихо заговорил. — Проклятие! С этой чехардой я совершенно забыл про расположение экспедиции! — Потому на инструктаже присутствует вся команда, — пожал плечами сержант. «Ладно, как бы то ни было, но Эндрю прав. Мы вышли на этих двоих сразу у побережья. Значит, это, скорее всего, разведгруппа. С этой минуты полная тишина в эфире. Приготовить хамелиноны, друг друга держать в поле зрения. И самое главное, парни, не зевайте. От этих тварей всего можно ожидать». Капитан не успел договорить последнюю фразу, как на группу напала огромная змея. Точнее, странная помесь змеи с крокодилом. Длинная, толщиной сторс человека без нога и тела, и огромные, усаженные зубами челюсти, способные отхватить человеку ногу. Это чучело свалилось на группу с дерева, подмяв под себя сержанта и сбив с ног капитана. Капрал скинул было бластер, но вовремя сообразил, что может зацепить кого-то из группы. Огромные кольца обвелись вокруг сержанта, а челюсти попытались откусить голову капитану. Скафандры косморейнджеров были рассчитаны и не на такие передряги, но само нападение так разозлило капитана, что тот, недолго думая, хватил рептилию за челюстью руками со словами «Ты на кого хавальник разинул, чемодан-переросток?» принялся разрывать зверя, как мифический герой льва. Сервоприводы скафандра чуть слышно взвыли, справляясь с внезапной нагрузкой, и рептилия судорожно забилась, пытаясь вырваться из мертвой хватки десантника. Проснули кости, и агрессор просто взвился от боли. Мощное туловище рептилий хлестало по земле, как огромный кнут. Силу этих ударов Капрало ценил, увидев разнесенное в щепке дерево. К яростному хрусту уничтожаемой растительности присоединился еле различимый свист, который давил на мозг десантников силой шумовой гранаты. Не выпуская из левой руки верхней челюсти рептилий, капитан выхватил правый кинжал и, не раздумывая, всадил его в горло чудовища. Десантный кинжал с монохромной заточкой вошел в глотку зверя, как в масло, и, пронзив мозг, вышел из головы. Сил на удар берсерк не пожалел. Очевидно, широкое, почти в три пальца лезвие перерезал не только мозг, но и позвоночник рептилии. Сразу после удара чудовище затихло, и капитан, выдернув кинжал, отступил в сторону. Капрал быстро огляделся в поисках приятеля. Отброшенный далеко в кусты сержант с треском выбирался обратно, ругаясь так, что трава под ногами вяла. То, что он именно ругается, Капрал понял по мимике и жестам друга. Говорить в полный голос было запрещено, и сержант отводил душу шепотом. Ванзи кинжал пару раз в землю, чтобы очистить кровь, капитан с усмешкой посмотрел на свою команду и тихо спросил. «Ну что, смертнички, все целы?» Десантники дружно кивнули. Проверить оружие, амуницию и, самое главное, скафандры. Без них нам тут кисло придется. Парни дружно провели сканирование оборудования и спецсредств. Личные компьютеры подтвердили исправность оборудования и готовность к его дальнейшей эксплуатации. — Порядок, командир, — коротко доложил сержант, дождавшись утвердительного кивка от капрала. — Порядок, говоришь? — усмехнулся капитан и, ткнув пальцем в землю, спросил. — А это тогда что такое? Подарок от инопланетян? Десантники дружно опустили головы и еле сдержали, готовые вырваться проклятие. Корпус индивидуальной аптечки сержанта был раздавлен в смятку, а все ампулы валялись в траве. Вздрогнув, сержант посмотрел на командира. «Как же так? Ведь компьютер доложил о готовности всех систем», – тихо спросил он. «У аптечки свой компьютер, не связанный с основным», – ответил командир. «Иногда это не так уж и плохо, но в таких случаях это здорово сбивает с толку». Ладно, соберите ампулы, они маркированы. Можно будет зарядить две оставшиеся аптечки. А как же стерильность, не понял Капрал. Стерильность важна внутри. Ампулы целая а это главное. Остальное ерунда. Их специально так разрабатывали. Заканчивайте сборы, парни, нужно уходить. Не нравится мне здесь. Уж очень спокойно. Это, по-вашему, спокойно? растерян спросил Капрал, указывая на лежащее рядом чудовище. Дай бог, чтобы это была самая большая наша неудача ответил капитан, цепким взглядом окидывая джунгли. Сержант быстро собрал рассыпанные ампулы, и капитан дал команду к движению. Теперь они шли группой, страхуя, прикрывая друг друга по всем правилам. Маскировочные хамелеоны превращали их скафандры в странные сюрреалистические тени, бесшумно скользившие по джунглям. Сами скафандры были разбросаны таким образом, что могли скрывать тела десантников от всех видов радаров. Их не брали ни тепловизоры, ни инфракрасные сканеры, не ультрафиолетовые излучатели. Специальное покрытие поглощало любые лучи, а встроенный термоконтроллер держал скафандр в режиме температуры окружающей среды. Группа двигалась параллельно маршруту экспедиции, отслеживая маяки под GPS-ом, а наличие биологических организмов по пассивному радару, фиксировавшему любое живое существо больше средней собаки. Радиус действия радара составлял 300 метров, чего вполне хватало, чтобы приготовиться к бою или уйти от нежелательной встречи. Дважды дорогу десантникам заступали представители местной фауны, но предупрежденная группа легко уклонялась от встречи. Оба это были хищники, способные доставить несколько неприятных минут даже их группе. Воевать со всем, что движется, десантники не собирались, и, благополучно миновав засады, продолжали быстро двигаться дальше. На ночлег они расположились в корнях дерева, здорово смахивавшего на земной баньян. Огромные, в полтора десятка метров в обхвате стол поддерживали толстенные корни, среди которых и устроились десантники. Настроив радары на звуковую индикацию, рейнджеры быстро перекусили энергетическими кубиками из сухого пайка и, запив это дело глотком воды, дружно вытянули натруженные за один ноги. Отключив все системы скафандров, кроме радаров и кондиционеров, Десантники молча наслаждались тихими звуками ночных джунглей. Свежий воздух, тихий шелест листвы, шорохи ночных обитателей леса настраивали их на минорный лад. Откинув забрало, троица дышала полной грудью, с упоением вдыхая чистый воздух планеты, не знавшей цивилизации. Тишину нарушил сержант, тихо спросив. «Командир, можно вопрос?» «Только тихо», — разрешил капитан. «Что вы будете делать на гражданке?» «Хочешь знать, чем я буду заниматься?» уточнил Берсерк и, не дожидаясь ответа, сказал. «Наша служба обучает нас многому. Вы, как и я, умеете управлять любым видом транспорта, являетесь экспертом и прокопашным в бою, владеете компьютерной техникой. Выбор, конечно, невелик, но что-нибудь найти можно. Главное — не сидеть сложа руки». «А что привлекает именно вас?» «Я уже говорил. Хочу перебраться на какую-нибудь курортную планету, купить дома, степениться. Посмотрим, какова будет оплата за наш рейд». Может, удастся купить хороший катер. Буду катать туристов. А почему не в охрану? Мы диверсанты, боевики. Что каждый из нас знает о правилах охраны? Практически ничего. Нас этому не учат. Что толку от того, что каждый из нас способен в лёд отстрелить москиту яйца и кулаком стол перешибить? Распознать киллера ещё на подходе – это наука. Не имея подобных навыков, можно надеяться только на собственную реакцию, а в подобном деле этого слишком мало. А если честно, не хочу служить какому-нибудь снобу, считающему, что он пуп земли и может творить все, что ему вздумается. — Вы это советники осторожно спросил Капрал. — И о нем тоже, — усмехнулся капитан. — Уж очень мягко стелил нам про этот рейд. С самого начала у меня сложилось стойкое убеждение, что здесь далеко не все так просто. Он много и не договорил, поддержал командира-сержант. Но если он сдержит слово и даст нам места в своей свите, то мы, пожалуй, попробуем сохранить это тело. Мирную беседу рейнджеров прервал дикий вой и перепуганные человеческие вопли. Не дрогнув, десантники быстро проверили показания радаров и, спокойно переглянувшись, остались лежать. Очередной хищник охотился далеко в стороне. «Чем больше съедят, тем меньше нам возиться», — философски произнес Капрал. «Это точно», — поддержал его капитан, переключая настройки радара. Просканировав окрестности, капитан неопределенно хмыкнул и, посмотрев на подчиненных, тихо произнес. «Так, парни, поблизости рыщет стая местных зверушек. Ушли в раковины, прикинулись булыжниками, не отсвечиваем». На сленге рейнджеров это означало переход на автономное жизнеобеспечение в скафандрах. Скафандр выдерживал выстрел из тяжелого лучевого ружья в упор. Перешедший на автономный режим десантник был практически неуязвим в нем. Но подобное оборудование было слишком дорогостоящим и использовалось только в случаях заброски группы на новые неизученные планеты. Во всех остальных случаях десантникам приходилось обходиться легкими скафандрами, которые пробивались из обычных бластеров. В ответ на реплику капитана прозвучали два щелчка захлопнувшихся забрал и тихие щелчки в наушнике рации, доклад о готовности к дальнейшим событиям. И они, эти самые события, не заставили себя долго ждать. Радары показали приближающуюся группу биологических тел весом от 70 до 300 килограммов. Причем меньшие тела неслись с солидным отрывом от больших. Устроившись поудобнее, десантники с интересом принялись ждать. Из темноты джунглей выбежали три человека и, быстро оглядевшись, бросили в сторону дерева, под которым лежала группа. Пробежав буквально в двух шагах от лежащих десантников, троица принялась карабкаться по стволу с ловкостью обезьян. В наушниках раздался тихий смешок. «Что не так, капрал?» — тихо спросил капитан. «Перед нами прямое доказательство теории мистера Дарвина», – просмеялся сержант, давно знавший своего друга. «Это называется у страха глаза, велики!» – усмехнулся в ответ капитан. «Сейчас узнаем, кто их так напугал», – ответил капрал, следя за радаром. следом за беглецами к дереву выбежала стая хищников, отдаленно напоминавших земных гиен. Только вместо известного хохота они издавали странные кашляющие звуки. От нечего делать, Капрал провел сканирование ближайшего к нему зверя и тихо присвистнул от удивления. «Ну что опять?» — проворчал капитан. «Эти зверушки ядовиты, как сотни скорпионов, капитан». «Ну и что?» «А то, что они способны плеваться своим ядом. Сам яд способен проесть железный лист толщиной 10 миллиметров». «Это уже не яд, а кислота какая-то?» — проворчал сержант с сонным голосом. «В том-то и дело», — ответил Капрал. «Ладно, парни, отдыхаем. Судя по всему, это ночные твари, ориентируются они больше по запаху. Значит, нам в наших раковинах волноваться нечего. Покашляют и побегут другую добычу искать». «Не думаю, командир. Похоже, наши ребятки придумали не самый лучший способ защиты. У этих тварей строение лап кошачье». «Хочешь сказать, что они способны лазать по деревьям?» – переспросил сержант. «Ага», – коротко ответил капрал. Словно в подтверждение его слов несколько животных устремились к дереву и принялись быстро взбираться вслед за притаившимися беглецами. В кроне дерева раздались испуганные крики, началась беспорядочная стрельба. Четверо из пяти особей были уничтожены, но остальных это не остановило. Вонзая в кору дерева мощные кривые когти, еще несколько зверей принялись рывками подниматься по стволу. Послышался тихий шипящий звук, и ночь огласилась диким воплем боли. С дерева рухнул один из убегавших. Человек упал на землю в нескольких шагах от группы, и десантники увидели, как тело несчастного было буквально разорвано на куски. В мгновение ока от взрослого мужчины остались только кровавые ошметки.